Глава 13. Тренировки были настолько изнурительными, что я кое-как доходил до своей каюты и падал на койку прямо в костюме. За это время мы ни разу не дозаряжали костюм, что меня очень сильно порадовало. Основной заряд энергоблоков просил до 85%, что тоже было хорошо. Больше всего проблем мне доставлял рукопашный бой с Геной. Он бил по мне со всей своей силой, что иногда энергощит проседал от 100% до 15%. Я отлетал метров на пятнадцать от таких ударов, хотя благодаря амортизации, встроенной в мой костюм, сильных повреждений не получал, но было все равно немного больно. Следующей проблемой была стрельба в полуавтоматическом режиме из основного оружия. Даже при автоматическом наведении отдача была серьезной, и мне приходилось учиться держать оружие в цели указания. К концу нашего полета мне пришло напоминание о приглашении на день рождения. Я сообщил Гене, что мне нужно в Реал, и через двенадцать часов я вернусь. Думаю, что к моему появлению в игре Гена уже приземлится на земле. С чувством выполненного долга перед собой я нажал «Выход из сессии». Выйдя из комнаты с верткапсулой, я первым делом посмотрел на часы. До начала дня рождения, куда меня пригласили, оставалось менее часа. Я тут же двинул в ванную принять душ. Выйдя из ванны, я полез в шкаф посмотреть, что из одежды там было но там висели несколько черных облегающих спортивных костюмов с надписью на спине «1333». Это был номер моей комнаты. Да, незаурядный, конечно, наряд, но мне пофиг. Я там что, красоваться иду?» Надел новый спортивный костюм и пошел на выход из своей уже ставшей для меня домом комнаты. Выйдя из здания общаги, я снова задрал голову вверх и осмотрел купол базы. Купол был немного затемнен, так как будто был вечер теплого летнего дня. Вспоминая карту базы и примерное расположение, где будет проходить празднество, я двинул в эту сторону. Праздник проходил на одном из футбольных полей. Само поле было огорожено двухметровым решетчатым забором из металла. На поле уже было много народу и еще проходили. На самом поле была установлена сцена, украшенная разноцветными надувными шарами. Стояли столы, на столах была еда и разные бутылки с напитками. Также я увидел где-то посреди поля большой белый шатер. Я же, пройдя вдоль забора, направился ко входу. На входе стояли два высоких, под метр девяносто, молодых парня, спортивного телосложения, которые проверяли и пропускали гостей на праздник. На входе была небольшая толкучка из тех, кто хотел пройти на праздник, а рядом со входом тусовались небольшие группы ребят из трех или пяти человек, при этом что-то бурно обсуждая между собой. Мне удалось услышать небольшой их диалог. «Ты представляешь, он теперь может NPC тридцатого уровня на раз валить!» Да нет, ты что, он соска перед нашей великой воительницей. Куда ему до нее? Кто такая воительница, я, конечно, не знал. Я понял по восхищенным восклицаниям ребят, что они были явно в восторге от этого игрока. Подошла моя очередь проходить охрану. Остановив меня своей вытянутой рукой, один из охранников произнес. — Ты кто? — Дед Пихто, — съязвил я. «Кто — Кто-кто? — переспросил второй охранник. — Дед Пихто и бабка с пистолетом. Ответил уже с улыбкой я. «Мы не знаем таких игроков и такой никнейм», переглянувшись между собой, ответили охранники. «Вашу Машу до да заляшу!» «Мальчики, а вам сколько лет-то? Вы что, отсталые или в школе не учились?» Не успел я закончить свой монолог, как вот этот охранник справа от меня ткнул меня в грудь своим пальцем и произнес. «Шел бы ты отсюда, батан По-добру, по-здорову! А то, как я погляжу на больничную койку, захотел!» С наглым выражением лица произнес охранник. Такого оскорбления я простить не мог, да и не хотел. Я обхватил его палец левой рукой, отшагнул влево и резко дернул его в свою сторону. Охранник немного наклонился, и в этот момент правой рукой я нанес ему удар в кадык. Второй охранник, быстро поняв, что происходит, ринулся на меня, одновременно нанося мне удар правым кулаком в область лица. Я наклонился влево и немного отступил. Я увернулся от удара, но тут же перехватил его руку своей правой и также дернул его сильно вперед, так что он не устоял на ногах и встал на одно колено поравнявшись головой с моей грудью. В этот момент я нанес ему со всей силы удар ладонью левой руки в его правое ухо. От боли второй охранник упал и застонал. Первый же охранник уже пришел в себя и начал подниматься, но я ему этого сделать не дал, нанеся удар в голову, как по футбольному мячу. Охранник отлетел назад и хорошенько приложился головой о бетонный пол. Я решил не останавливаться на достигнутом и закрепить свою победу добиванием каждого из охранников ударом кулака в голову. Но через замутненное сознание за моей спиной до меня донеслись чьи-то слова. «Отставить! Прекратить, мрак! Назад, я сказал! Отставить, боец!» Я покорно остановился, так как узнал голос того, кто ко мне обращался. Это был Сергей. Я сделал два шага назад от лежавших на бетонном полу охранников и только сейчас обратил внимание, что люди, которые находились около входа, стояли полукругом вокруг нашего спарринга и наблюдали за нашим боем. Быстрым шагом Сергей приблизился ко мне и громко произнес. «Петя, ядренок-очерыжка, ты решил полбазы отправить на больничную койку? У нас там мест нет. Ты что, по-нормальному не мог пройти? Они же предупреждены о твоем приходе. И пропуск я тебе на почту отправил. Ты его получил?» «Нет, пропуск я не получил, так как меньше часа назад вышел в Реал и не проверял почту. Они же получили за дело. Не нужно грубить и хамить любым игрокам и людям, если не знаешь, кто перед тобой стоит», — ответил спокойным голосом я. Сергей посмотрел на меня своими полыхающими от злости глазами. Затем громко прокричал, чтобы позвали медиков сюда. Меня же он взял под локоть и потащил на праздник. Прошли на поле. Большинство находящихся там людей смотрели на меня, кто с удивлением, а кто с неодобрительными взглядами. Мне лично было все равно. Я не знал этих людей, поэтому абсолютно спокойно шел уже за Сергеем. Мы направлялись в сторону шатра». Пройдя в шатер, мы остановились, и на нас обернулся находящийся там народ, сидевший за большим и длинным столом. Сергей произнес. «Уважаемые коллеги, хочу представить вам нашего игрока, известного под ником Мрак. Я же прошу меня извинить, мне нужно отойти и решить образовавшуюся проблему на входе. Но я скоро вернусь, поэтому прошу любить и жаловать нашего друга». Сергей косо посмотрел на меня. Я кивнул всем головой и пошел к столу, где было свободное место, после чего Сергей удалился из шатра. Люди за столом продолжали смотреть на меня, как на диковинную игрушку, не отрывая глаз. Я же, чтобы не чувствовать смущения, решил поступить, как это всегда делал Мишка. Взял тарелку, положил салата и стал вести себя так, как будто ничего особо не происходит. Я тут свой в доску. Через пару минут передо мной появилась стопка и рука, которая стала наливать мне водку. Я обернулся посмотреть, кто этот добрый человек, что решил разрядить обстановку. Передо мной стоял мужчина, лет за сорок, высокого роста с широкими плечами и очень хорошего спортивного телосложения. Но его возраст выдавала недельная седая щетина на лице, а также седина на его голове, хоть и стрижка была армейской. Закончив наполнять мою стопку, он сел рядом со мной в полоборота и произнес. «Уважаемые соклановцы, давайте не будем смущать нашего гостя и продолжим празднование». Повернувшись ко мне лицом, он протянул руку, я ее пожал, затем продолжил. «Здравствуй, я очень рад нашему знакомству. Меня все зовут Могила». А некоторые обращаются ко мне, Максим Петрович. Ты можешь звать меня Могила. Очень приятно, Могила. Я мрак. Мое имя Петр, но ты можешь звать меня мрак. Мы еще раз пожали друг другу руки, чокнулись и выпили за знакомство. Народ потихоньку стал охладевать ко мне, но интересы до конца к моей персоне не потерял. Я замечал, как поглядывали на меня другие игроки и что-то шепотом обсуждали между собой. Заметив мой взгляд, Могила продолжил нашу беседу. Я не до конца представился перед тобой, Мрак. Я глава одного из пяти кланов нашей фракции. Наш клан зовется Ястреб. Есть еще Феникс, Георгин, Медведи, Спарта и, наконец, Дирекция. Да и не клан они, в общем-то. Просто это мы так зовем администрацию и академиков, которые работают тут на базе. В игре я уже два года попал сюда по распределению. В прошлом я был старшим офицером Вооруженных сил России, а точнее спецназа ВДВ. «Имею опыт участия в горячих точках. Ну и награда есть, конечно. Немного, но есть. А ты как сюда попал?» «Я также по распределению. Мы с главой нашей базы из одной и той же конторы. Работаем, так сказать, вместе», — ответил я. Я решил не врать, потому что это было бессмысленно, так как рано или поздно они все равно узнают, кто я. Но после того, как я ответил на вопрос могилы «кто я?», его глаза округлились, и он долго смотрел на меня с удивлением, явно он этого не ожидал. Затем схватил бутылку и снова наполнил наши стопки, затем с каким-то сожалением в глазах посмотрел на меня, и мы молча чокнулись и выпили. Могила взялся за мной ухаживать, стал накладывать в мою тарелку салаты, мясо, овощи. В этот момент моим очам предстала девушка. Она была невысокого роста, с белокурыми длинными по плечи волосами. На первый взгляд ей не Даши больше двадцати лет, стройная фигура». А облегающий ее тело спортивный костюм показывал все достоинства ее тела и прелести, которые выпирали из-под него. И скажу вам, там было на что посмотреть. И великолепие ее прелести притягивало взгляд мужской половины. В какой-то момент наши взгляды встретились, и я посмотрел в ее очень красивые большие голубые глаза с зеленоватым оттенком. Они были как нескончаемое море, в которое захотелось окунуться и не выходить больше никогда. Ее острый носик придавал некую изюминку ее прекрасному овальному личику. Я потерял счет времени, разглядывая эту красивую незнакомку. Могила привел меня в чувство резким рывком за плечо. Откашлялся и произнес. «Александра, хочу тебе представить нашего гостя. Петр, он же известен больше нам как мрак». «Ясно. Это тот, кто сегодня быка и кувалду на входе уложил». С пренебрежением произнесла она. Еще раз посмотрев на меня с презрением, повернулась и пошла дальше вдоль стола. Могила взял меня за плечо и сказал, «Мрак, не бери в голову. Наша Сашка — девка со сложным характером. Считает, что она девушка свободная и все может сама. Боец она, конечно, отличный и незаменимый, но иногда мне порой хочется по-отцовски взять ремень и выпороть ее, чтобы выбить всю дурь за то, что она так ведет себя с другими. У нее непростая судьба. Да и сюда она долго не могла попасть, так что не злись на нее. И, кстати, это ты у нее сегодня в гостях» и мы празднуем ее двадцатипятилетие. «Да, ты не расскажешь мне, а что там произошло на входе?» Я рассказал про возникший конфликт с быком и кувалдой, также объяснил, почему я не взял пропуск, после чего могилы и находящиеся рядом народ долго смеялись. Оказывается, все слушали наш разговор. Похлопал меня по плечу и предложил всем выпить за здоровье быка и кувалды, чтобы они побыстрее восстановились после неравного боя со мной». Мы выпили, и я заметил, что народ стал как-то по-доброму и с каким-то даже уважением смотреть на меня. У нас сложилась непринужденная обстановка за столом. Могила, сидя рядом со мной, рассказывал всем истории про свою службу в армии. Затем зазвучала громко музыка, и через установленные на сцене колонки прозвучал голос, приглашающий всех к сцене. В этот момент все стали вставать из-за стола, но могила остановила меня рукой и сказал. «Бык и кувалда хорошие ребята, добрые. Зря ты их так жестко приложил». «Они беззлобные. Я попрошу тебя примириться с ними, а их извиниться перед тобой, если ты не против». Я кивнул головой и ответил стандартной фразой, мол, конечно, в чем вопрос. Мол, сам перегнул палку. Постараюсь при встрече извиниться перед ними. Мы прошли к сцене. На сцене стоял микрофон, играла приятная мелодия. Затем музыка стихла, и на сцену вышел Сергей и начал свою речь. «Уважаемые члены клана Ястрей и его гости!» «Давайте нашими аплодисментами пригласим на эту сцену нашу именинницу Александру, больше всем известную как Воительница». На сцену вышла Саша в красивом бело-голубом платье, расшитым бисером. На ножке были надеты в цвет платья красивые белоснежные туфли на небольшом каблучке, а в руках у нее был небольшой букет алых роз. «Так вот ты какая, Воительница!» «Теперь мне все стало понятно». Но Сергей продолжил. Я лично хочу сегодня поздравить тебя, Александра, с твоим днем рождения. А также вся администрация нашей базы, в том числе и игроки всей нашей фракции, присоединяются к этим поздравлениям. Желаю тебе успеха в боях, новых навыков и бесконечного роста твоего персонажа. Позволь мне вручить тебе наш подарок». В этот момент зазвучали аплодисменты, радостные восклицания разносились со всех сторон. Один я стоял просто как завороженный, наблюдая за происходящим представлением. Сергей ушел со сцены, затем заиграла музыка. На сцену выбежали девчонки поддержки, и Саша вместе со всеми девчонками начала танцевать. Это было красиво и одновременно очень мило, но я продолжал стоять как вкопанный и смотрел только на Сашу. Как она кружилась в танце, как разлетались локоны ее волос от пируэтов. Ее обворожительная красивая улыбка будоражила мое сознание. Затем музыка закончилась, и снова зазвучали аплодисменты, радостные восклицания. Саша вместе с девчонками подошла к краю сцены и поклонились довольно увиденным публике, но сама смотрела на меня, при этом не отрывая глаз. Народ стал расходиться по своим местам, но я стоял на месте и просто смотрел на нее. Саша также стояла и смотрела на меня, хотя девчонки уже уходили со сцены. Я непроизвольно начал аплодировать ей, за что был вознагражден одобрительной улыбкой и огоньком в глазах Саши. Она ушла со сцены, и меня похлопали по плечу, я обернулся. Это был могила, который с широкой улыбкой смотрел на меня. Затем произнес, «Ну ты попал, друг, как я посмотрю. Пойдем выпьем». И мы пошли обратно в шатер. В шатре уже пели песни, кто-то танцевал, народ уже вовсю веселился.